Глава 38 Ева гипнотизировала выход в центре зала прилета, ожидая отца. Она ругала себя, что не попросила прислать его последние фото. Боялась пропустить. Еще и табличку не дал Рустам написать. Отец узнает ее сам. А если нет? Вдруг она совсем не похожа на ту молоденькую Наташу, что сохранилась в его памяти. Ева в который раз поправила волосы, задавая вопрос. «Как я выгляжу?» «Прекрати нервничать!» Рустам прижался спиной, захватив в кольцо сильных рук. «Еще немного, и придется напичкать тебя успокоительными!» «Все! Начинаю дышать ровно и успокаиваюсь сама!» «Но разве можно сделать это укутанной запахами его парфюма и кожи?» «Может...» «Мне следовало надеть что-то красное, чтобы стать заметнее?» Теперь она отвлекала себя мыслями об отце. Он шептал на ухо, прекрасно зная, как действует на голубоглазку его низкий баритон. «Я ревную! Меня ты с таким нетерпением не встречаешь!» Ева краснела. Нравилось ощущать крепкое тело мужчины, способного ради нее свернуть горы. Мозг прямиком отправлял положительные эмоции вниз живота. Если отец увидит осоловелый взгляд взрослой дочери, что подумает? «Визги, с которыми я вешаюсь тебе на шею, не считаются?» Она потерла щекой рука в пальто. «Люблю тебя». «Считается все, но мне всегда мало». Он целовал макушку, втягивая аромат пушистых волос. И я очень люблю тебя. Страну выбрала, куда поедем отдыхать? Знаю, что скажешь «нет». Если посмотреть на Амери... Нет. Даже не думай о ней первых несколько лет. Он замер, не замечая, что руки сдавили худышку. Это опасно, поверь. Не всегда появление богатых родственников к удаче. Мальдивы? А если Карибские острова... Ева рассмеялась. Вопрос, как всегда, риторический. Мужчина, привыкший все и вся контролировать, мог позволить самостоятельный выбор? Она будет соглашаться, давая привыкнуть, что последнее слово может быть от нее. Как раз о них и думала, но очень дорого. Деньги – моя забота. Никогда не думай о них. Озвучивай желания. Буду стремиться исполнить любой твой каприз. «Сейчас у клиники проблемы». «Никаких проблем. Все решается. Ты выходишь замуж не за долларового миллиардера, как твой отец, но за очень богатого человека». Голубоглазка улыбалась. Мужчины любят хвалиться, но для нее вообще не имеет значения размер его кошелька. Она умело лизнула эго-врача. «Будь ты санитаром, все равно не было бы шанса мне не влюбиться». А так, да, это приятный бонус. Нежные поцелуи в ухо. Рустам, в отличие от невесты, не стеснялся показывать захлестнувшись с головой чувства. Слишком долго ждал их и на сто процентов в себе уверен. Сейчас испытывал глубокую тревогу. Ева даже не представляла, какими серьезными могут быть последствия встречи с отцом. Они привлекали внимание окружающих. Красивая, необычная пара со светящимися счастьем глазами. С первого взгляда видно, что любят друг друга. В городе нет Павла, который мог выстроить сложную систему защиты и слежки. Обращаться к Давиду бесполезно, он не про безопасность. «Завтра к тебе приставлю охрану. Не отказывайся и не вредничай, это обязательно». «Бронежилет на меня не наденешь?» Она прикусила язык, услышав от жениха, задумчивая «Хм». «И надолго?» «Пока твой отец находится в Москве». В это время показалась группа из четырех мужчин, примерно одного роста. Самый худой из них шарил взглядом по встречающим. «Это он!» Ева сдерживала слезы. «Я чувствую!» Она с трудом оставалась на месте. Монотонный гул множества людей отошел на второй план. Она перестала слышать звонкие объявления диктора, различать запахи. Взгляд устремлен вперед, пытаясь разглядеть родные черты в лице полностью седого, уставшего человека. Сердце трепетало. Мысли метались из крайности в крайность. Хотелось броситься вперед, обнять, расцеловать и тут же спина плотно вжимается в широкую грудь жениха. А вдруг ошиблась, и это не он. Будет выглядеть более чем глупо, если это чужой человек. Рустам физически ощущал волнение худышки. Бьется, как птичка в силках. Он разжал руки, шепнув перед тем, как отступить на шаг назад. «Только не переживай и не удуши в объятиях больного человека». А еще не говори, что ты знаешь о лейкемии. Посмотрим, как себя поведет. В ответ тишина. Никакой реакции, словно не слышит. Слепая любовь к незнакомому родственнику начинала злить. Он развернул голубоглазку, пребывающую в прострации, пропускающую его слова мимо ушей. Встряхивание за плечи и напутствие строгим голосом. «Ты понимаешь, что я говорю?» Нахмуренный лоб. Брови сплошной полосой. В карих глазах холодная злость. Не вынуждай применять меры. Ничего плохого я не позволю сделать. Любые попытки буду жестко пресекать. Поэтому ради себя, ради нас, делай, как я говорю. Ева зажмурилась, словно избавляясь от гипнотизирующего ожидания. Она давно не видела Рустама таким сердитым. И он прав. Нужно иметь голову на плечах. Предательство одних родственников она на разрыв души пережила совсем недавно. Не нужно второй раз наступать на те же грабли. Врач чувствовал ее мысли, ощущал вибрацию сердца. Оставалось покачивать головой. Ева... Тип людей, для которых любить и заботиться, намного важнее, чем получать все это в ответ. Он вздохнул. Ждать слишком долго, но стоит вернуть в реальность, обозначив цель. Скоро наших детей будешь нянчить. Тогда взглянешь на мир по-другому. А пока начни любить себя в первую очередь. Рустам усмехнулся, добавив, как само собой разумеющееся. Не забывая про меня. Он смотрел на приближающихся мужчин. Ева права. Самый худой из них сверлил ошарашенным взглядом бледное лицо копии любимой женщины. Американец явно узнал последнюю надежду. Странно, что навстречу с дочерью не взял жену. Вдвоем удобнее обрабатывать дурочку. Желваки гуляли по скулам врача. Он придержал его за руку, не дав ринуться навстречу. Это, Николай, но дождись, пусть сам подойдет. Не растил тебя ни одного дня. Рустам цедил слова, принимая боль голубоглазки близко к сердцу. Пусть первым проявит любовь. Высокий, худой, с крючковатым носом и пронзительными черными глазами, похожий на жителя Арабских Эмиратов, а не на родившегося в России северянина. Ни единой, схожей с Елизаветой Тимофеевной черты. Дорогой костюм спорил серостью с лицом хозяина. Коричневое пальто в руке он на ходу отдал крепкому парню. Николай приближался. С каждым шагом все больше дрожали тонкие синеватые губы, а глаза становились мокрыми. Рустам отошел в сторону, освобождая проход к голубоглазке. К собственному неудовольствию понимая. Так. Невозможно сыграть. Миллиардер на самом деле ничего не знал о дочери. А сейчас был потрясен ее сходством с матерью. Врач отлично читал людей. Его любимую девочку он не обидит. Тогда почему так тревожно на сердце? Рустам провел взглядом по людям, торопливо выходящим из зала прилета. Возможно... Кто-то из них вызывает в нем неспокойные чувства. «Доченька милая, прости меня!» Худые руки обвили вздрагивающую в рыданиях фигурку. «Сегодня я самый счастливый человек в мире!» Ева с трудом продавила три слова. «Я тоже, папочка!» Двое взрослых людей рыдали, как дети гладя лица, причитая, рассказывая, что передумали за эти дни ожидания встречи, при этом совершенно не слушая друг друга. Счастье в омытых слезами глазах. Рустам до хруста сжал зубы. Его никто никогда так не обнимет. Ни мать, ни отец.